Глава 45. Я, не оглядываясь, прошла в гостиную, подошла к камину и, дождавшись, когда сзади послышатся шаги, резко обернулась, готовясь произнести гневную речь о неподобающем поведении мужчин, но с удивлением обнаружила, что мужчин-то и нет, точнее, есть, но только один. А теперь давайте наконец приступим к медитациям. Своим обычным тоном оборонил Фредерик располагаясь в одном из кресел и вежливо указывая мне на соседнее. «А где Филипп и Алонсо?» «Заняты. Но они нам и не нужны. Медитации не терпят большого скопления существ», — сухо ответил лорд и с намеком посмотрел на Азареллу. «Ну, так неинтересно», — протянула феечка. «Я тут скандал жду, а они решили заниматься». «Скучно. Вот моя маменька такие сцены устраивает папеньке. Закачаешься, весь остров ходуном ходит. Надо, Ланка, тебя в гости пригласить, чтобы получилось кажется «Кажется, кое-кому очень не терпится домой», — скрипнул зубами дракон. «Могу подбросить». «Но-но, у меня еще целый день», — возразила озарела, погрозив лорду пальчиком. «Жди своей очереди, чешуйчатый». Высказав все, девушка высокомерно фыркнула и улетела, оставив нас с Фредериком наедине. «Ну же, присаживайтесь, приступим», — поторопил меня мгновенно успокоившийся мужчина. «Или вы хотите заняться чем-нибудь другим?» «Эм...» — растерялась я. «А кто бы не растерялся на моем месте, если планируешь и в красках представляешь одно, но получается совершенно другое». «Высказывать накопившееся одному беловолосому было как-то неправильно, что ли? Хотя...» «Поговорим?» «Можно и поговорить», — вздохнул лорд, не сводя выразительного взгляда с моих губ. «Или заняться более интересными вещами». «Более интересным будете со своей помощницей заниматься. У вас это очень хорошо получается», — Вспылила раздраженно и в соседнее кресло. «Медитация, так медитация», — Рассказывайте, что нужно делать. Но Фредерик не спешил начинать урок. Вместо этого он вскинул бровь и очень заинтересованно спросил: Ревнуйте? Не стоит. С Лилианой все в прошлом, она мне больше не интересна, сообщил лорд с самодовольным видом. Ну, и зря, очень милая и красивая девушка, сухо заметила я и тут же перевела тему. Мы заниматься-то будем? Разумеется,. Сказал Фредерик, снова становясь холодным и невозмутимым. «Расслабьтесь, закройте глаза, откиньтесь на спинку кресла и представьте себя в тихом, спокойном месте, там, где вы были счастливы». «Да, — загадал задачку, — знать бы, где это, в нашей квартире на земле. Да, мне нравилось заниматься сыном и познавать всю радость материнства, смотреть, как мой зайчик растет, развивается». «Была ли я счастлива?» «Да, но каждый вечер приходил Костик и все портил своими вечными придирками и недовольством». «Может, вспомнить период до встречи с ним?» «Хм, был один момент. Тогда мы с братом и родителями поехали на море, то были безмятежные дни, наполненные весельем и радостью. Я постаралась во всех деталях представить себя там, рядом с семьей, но душу затопила боль от того, что больше никогда не смогу их увидеть» и на глаза навернулись слезы. «Вы плачете?» – заволновался Фредерик. «Лана, что не так?» И столько сочувствия и участия было в его тоне, что я не выдержала и разревелась, пряча лицо в ладонях. «Лана, Ланочка!» – засуетился лорд, опускаясь передо мной на корточки и хватая за плечи. «Что случилось? Это я вас обидел? Простите, пожалуйста, я не хотел». «Может, вам что-то принести? Воды, пирожное, чай?» В голосе дракона слышалась неподдельная паника. Даже жалко его стало. Только себя жальче. И маму с папой. «Как они там?» «Не надо ничего», — ответила схлиповая. «Понимаете, я их больше не увижу». «Кого?» «Родителей!» Выпалила на одном дыхании и разревелась с новой силой. «Ох, девочка моя!» Тяжело вздохнул Фредерик и, аккуратно подняв меня на руки, усадил к себе на колени и стал молча укачивать, как маленькую, позволяя выплеснуть со слезами все, что накопилось в душе, себе на рубашку. Не знаю, сколько, я так проплакала, но когда смогла успокоиться, почувствовала жуткую неловкость, что проявила подобную слабость в присутствии дракона. «Простите», – прошептала, отстраняясь, и поёрзала на коленях мужчины, пытаясь спуститься. «Вы в порядке?» – с беспокойством уточнил лорд, неохотно выпуская меня из своих объятий. «Да, уже легче, спасибо», – пряча глаза, призналась я. «Может, вам что-то нужно?» Воды, если можно», – попросила смущенно. «Сейчас принесу». Фредерик опустил меня в кресло, а сам вышел. Вернулся через пять минут без рубашки, чем смутил еще больше. «Отдал служанке». Заметив, как я уставилась на его голый торс, объяснил он. «Она должна принести новую». «Хорошо», — выдохнула с благодарностью, принимая стакан из рук мужчины. «Простите еще раз, я опять сорвала ваше занятие». «Ничего страшного», — отмахнулся он и проницательно заметил. «Похоже, у вас не очень густо со счастливыми воспоминаниями. Как вам идея провести следующий урок на открытом воздухе?» «Где?» в одном чудесном и очень красивом месте. «В каком?» «Пусть это будет сюрприз», – загадочно улыбнулся Фредерик и предложил. «Давайте вы сейчас отправитесь к себе, переоденетесь во что-то удобное и через полчаса спуститесь вниз, я буду ждать». «Хорошо», – безразлично пожав плечами, согласилась я и понура поплелась на выход.